Глава 36. Он вошел вслед за мной. Я была слишком раздражена, чтобы его остановить, и не хотела беременная ссориться на улице. Я закрыла дверь. Джек прислонился к кухонному столу. Он был в джинсах, подвернутых снизу, и белой кофте с длинными рукавами. Выглядел великолепно. Только толстовку держал неуклюже, перебросив через сцепленные руки. — Ты был в тюрьме? Джек взглянул на меня. Голова его чуть наклонилась вперед, но выражение лица не изменилось. По глазам было видно, как несутся его мысли. Промедлив, он спросил. — Снег выдал? Это был критический момент. Все стихло, только слышно было, как разогревается бойлер. — Твоя реакция на мой вопрос? — Да, был. — Я сидел в тюрьме. Ты говорил, что нет, когда я спрашивала. Я вспомнила эту ложь. Нет, Рэйчел, клянусь. Я вздрогнула. Где же пролегла эта черта? Когда я решила, что все слишком далеко зашло. Сначала думала, что худшее, когда я не знала его имени. Потом, что все кончилось той ложью, глядя в глаза. И вот я снова сдвигаю границы. Все, здесь должен быть конец. Ярость вскипела во мне. Прости, я виноват. Я не могла себе этого даже представить. Вот этот человек, которого я, казалось, хорошо знала, фрилансер, ведущий типичную жизнь среднего класса, любитель котов, дорогой одежды и лимонада из бузины. Я знала и многие другие мелочи, характерные именно для Джека — Он держал средства от блох для Говарда вместе со своими лекарствами в шкафчике в ванной. Он копировал себе в Твиттер феминистские высказывания актрисы Эммы Отсон. Он всегда говорил, что «я умнее его». «Этот человек, мой бойфренд, сидел в тюрьме. И снова и снова лгал нам, Уолли и мне. За что он так с нами?» «Мне было стыдно, он все еще смотрел на меня». Фотографии, на которых я в наручниках убрали из результатов поиска, это как быть гражданином второго сорта. Люди меня боялись и не хотели, чтобы их со мной видели. Это бывает только с другими, понимаешь? С теми, кто поступает плохо. И вот таким оказался я. Думал уехать куда-нибудь подальше, но Дэви... Не могу себе представить. Я и правда не могла. Как не могла и представить, что я не рассказала бы ему». Вот он стоит у меня в кухне, полностью в моем мире, и во мне его ребенок. Но я не имела доступа к его жизни, ничего не знала. Он сознательно меня исключил, при этом знал, как мне будет больно. Вот откуда ипохондрия. Никто мне там не помогал, у меня были кровотечения из носа, и всем было плевать, хотя продолжались они часами. Вероятно, это был стресс, но если ты не подыхаешь, то всем плевать. Ты там сам по себе». Я кивнула, это мне было понятно. Тревога о здоровье почти всегда возникает после травматического события, когда кажется, что на карту поставлено все, и ты остаешься один на один с этой ситуацией. Все смотрели телевизор, а я на часы. Мне это все еще иногда снится. Когда я вышел, то иногда замечал, что даже через месяцы я живу по тюремному меню. Пюре по вторникам. «Хотя на самом деле я могу выбирать обед и выходить из комнаты раньше девяти утра». Джек смотрел на меня грустными глазами. «Надо было сказать мне, когда я спрашивала». «Я знаю». «А это уже все?» «Да, все до конца». Но прозвучало лживо, и тут ярость вырвалась наружу. «Ты это уже столько раз говорил?» Меня трясло от всхлипов, будто я пропустила начало плача и сразу стала рыдать я же не уходила тебя не бросила никогда узнала что у тебя другое имя никогда выяснила что ты сделал и как ты врал снова и снова и провердикт, ты я джек подошел ко мне попытался обнять меня но я сбросила его руки не могу не могу я тебя люблю любила но я не могу казалось будто у меня грудь сейчас треснет от этого страдания нет рэйч не надо в чем же дело крикнула я а он продолжал пытаться обнять меня Я отклонилась назад, посмотрела в его покрасневшие глаза. «Что же ты такого плохого сделал в ту ночь, что продолжаешь врать снова и снова?» Он опустил глаза, избегая моего взгляда. «Я ждала ответа, но не получила его. Но я получила другое — решение, как поступить. Я не жалела, что спала с ним, целовала его, открывала для себя Шотландию». С радостью приняла беременность, вообще не жалела ни о чем, даже что встретила его. Если бы я лишь вежливо ответила незнакомому шотландцу, где монумент, и пошла бы дальше, тогда бы я жалела. И с этой мыслью я попросила его уйти. Он тщательно закрыл за собой дверь, и щетка на нижнем ее краю тихо прошуршала по ковру.